Лишь только Юджин завернул за угол, какой-то встречный толкнул его, пьяным голосом пробормотал извинения. Юджин посмотрел незнакомцу вслед и увидел, что тот вошел в дверь, из которой он сам вышел минуту назад. Пьяный переступил порог комнаты, и Лизи тут же поднялась со стула. «Не уходите, мисс Хексен. Не избегайте горемыки, потерявшего последнее здоровье». Удостойте несчастного больного своим обществом. Я... я... я... не заразный. Извините, но меня ждут кое-какие дела. Дженни, я буду у себя наверху. Ну, как моя Дженни... Как моя Дженни Рен? Золото, а не дочка. Бальзам для разбитого сердца. На что хозяйка дома ответила с неумолимой суровостью. повелительно протянув руку. Не подходи ко мне, ступай в свой угол, в угол немедленно. Жалкое существо попыталось было для виду воспротивиться этому, но, не смея перечить хозяйки дома, пошло за благо отойти в угол и сесть на стул, на котором ему полагалось сидеть, когда он впадал в немилость. Удренный мальчишка, у Нет, снегодник, вот я ему задам Расслабленный, трясущийся всем телом пьянчуга Бессильным движением протянул к ней руки, ища прощения и мира Слезы стояли у него в глазах, капали на испещренной красными жилками щеки Синеватая нижняя губа дрожала от всхлипываний Это жалко, убогая развалина вся, начиная со сбитых башмаков и кончая преждевременно посидевшими жидкими волосами, являла собой зрелище полного унижения. Но причиной и поводом для таких присмыкательств была не страшная по своему смыслу, если только тут имелся какой-то смысл перемена ролей между отцом и ребенком. Нет, пьянчуге хотелось лишь одного – избежать ссоры. Я знаю все твои фокусы и повадки Я знаю, где ты пропадал На что не требовалось особой проницательности Ах ты, старикашка бессовестный, вот я ему Все в этом человеке было омерзительно Даже то, как он дышал Натужно, хрипло, словно часы с испорченным заводом Корпиш тут, корпиш за с утра до ночи И ради чего? Вот я задам ему В слове «вот» произносимым каждый раз с особенной выразительностью было что-то такое, что приводило пьянчугу в трепет. «Хоть бы тебя в каталажку посадили и заперли там на замок, хоть бы тебя упрятали в темный подвал, в нору какую-нибудь с крысами, пауками и тараканами, я-то знаю все их фокусы и повадки, вот бы они тебя там пощекотали, и не стыдно тебе». Ой, стыдно, душенька. Ах так? Вот я ему задам. А, а обстоятельства от меня не зависящие? Уж, только поговори у меня. Я тебе такие устрою обстоятельства от меня зависящие, что ты на их запомнишь. Отправлю в полицию, там тебя оштрафуют на пять шиллингов. оплатить тебе нечем. Ой. И я не заплачу. И упекут тебя на каторгу на всю жизнь. Ой. Хорошо тебе будет на каторге. Нет, плохо. Я больной. Недолго буду применять. Ну, ладно. Довольно, довольно. Ты сам знаешь, что от тебя требуется. Выкладывай деньги на стол немедленно. Хозяйка дома деловито постучала пальцами по столу, вздернула подбородок, и Пьянчуга стал покорно шарить по карманам.